Глава 12. Обманщик. Тьма. Она такая едкая и молчаливая. Порой кажется, что она может уничтожить тебя за считанные секунды, а ты в ответ ничего не сможешь противопоставить этой невероятной силе. Разрывающая реальность поедала разум. Кто-то шептал, да, резал слух, что хочет от него неизвестный Артем не мог понять но на всякий случай решил вести себя тихо и неподвижно. Создавалось впечатление, что кто-то хотел пробиться через мрак. Что? Я не слышу. Голос молодого человека слегка дрогнул, а лоб покрылся испариной. Ты де ты... на... убить на я на... то Резонирующий голос в один момент смог собраться в одно слово «убить». Но все остальное была тайна, которую в свете последних событий не очень-то и хотелось раскрывать. В голове прозвенел писк, что походил на ультразвук. Голову начало ломить. Было ощущение, что еще несколько секунд такой пытки, и она покроется мелкими трещинами, а после распадется в руках, подобно разбитой хрустальной вазе. Каждая частичка тела словно полыхала в огне. Что происходит? Где Артем? Последнее, что он помнил, это повозка, запряженная лошадьми, которая на всех парах скакала в город Барона, Линвинг. Артему стало дурно. Его вырвало кровью, а старые раны снова открылись. Эффект от второго уровня Селины уходил слишком быстро. На это понадобилось совсем немного времени, меньше суток. Тво... ур... Не, два... И называется п -ль». Мрак начал закручиваться в вихре, что не отдавал ветром. Появилась картинка «Девушка идет по реке». Она была странной. Из одежды на ней были только две повязки — на груди и на бедренное. На ее пепельной коже были выбиты символы, светившиеся алым светом, как и ее глаза. Длинные алые волосы касались воды, превращая водную гладь в кровавую реку. Этот взгляд Артем узнал сразу же. «Этот человек способен на крайние меры. Этот человек идет убивать, дабы утолить свой голод кровью». Девушка остановилась. На мгновение она замерла, будто ожидая чего-то. После некоторого промедления она, не торопясь, повернула голову в нужную ей сторону и устремила свой взгляд прямо на Артема. «Ух ты! Интересно!» На ее губах появилось что-то наподобие оскала. От такой пародии на улыбку становилось не по себе. Хотелось убежать, скрыться, а лучше всего забыться. Девушка, покачиваясь, короткими шажками приближалась к Артему. Достигнув своей цели, в ее глазах загорелся маленький огонек радости и надежды. Слегка пошатнувшись, она протянула руку вперед. «Мне снова, снова придется убить звезду». Указав на парня пальцем, она успела сказать «Мы встретимся. Это предначертано судьбой. Я буду ждать этот день, дитя Северной Звезды». Что это было? Эта фраза с болью отдалась в голове, не позволяя молодому человеку окончательно прийти в себя. Артем открыл глаза, сердце танцевало чечетку. Страх окутал его порой не давая возможности вдохнуть полной грудью. Парня будто сломали. Эта девушка опасна, настолько, что в жилах застыла кровь, а взгляд не мог сфокусироваться на одной точке, он лишь беспокойно блуждал, будто старался найти что-то секретное. «Не похоже на сон». Кто помнит сновидения в мельчайших подробностях? Она назвала его «Дитя Северной Звезды». Она прекрасно знает, из какого он мира. Вокруг сидели все те же товарищи, что вышли с Артемом из Бенезета. Элизабет и Селина. Рядом с ними был лекарь. Мужчина в белом халате держал в воздухе черную алую воду. Шар парил над ладонями, пока мужчина не выбросил его в ведро. На удивление, Артем вдохнул полной грудью, а спустя несколько мгновений боль ушла. Да, чувствовались небольшая усталость и некое недомогание, но по сравнению с тем, что было с ним, когда его выключила из мира адская боль, эти побочные эффекты являются для него пустяком. Значит, врач спас его, вытянул из лап смерти. По помещению можно было сказать многое. Они во дворце у знати, так как комната была украшена золотым декором. Огромная кровать с изображением герба льва, который был вышит золотом, без лишних изысков Но в то же время качественно подобранная мебель была украшена небольшими фигурками львов. Ковер, лежащий недалеко от кровати, был как новый. Складывалось впечатление, что на него еще не ступала нога человека. Помещение просторное, как минимум на 10 человек, а зашедшая горничная подтвердила его подсчеты. «Доктор, парон ждет вас». «Хорошо, пойдемте». «И да, Элизабет Селина, следите за ним». «Я восстановил его ткани и убрал заразу из ран. Но его тело должно привыкнуть к таким изменениям. Оно должно подстроиться под него снова. Так что пусть отдыхает, прогуливается в саду, дышит свежим воздухом. До свидания!» С теплой улыбкой на губах сказал врач. «До свидания!» Хором ответили Селина и Элис. Дверь захлопнулась. В воздухе повисла тишина, которая впитывала в себя все звуки, словно губка. Девушки пытались подобрать слова, которые никак не могли выстроиться в логическую цепочку, ведущую к общему умозаключению. Теперь Артему и чихнуть без платка нельзя. Но парню было плевать. Страх от девушки во сне все еще сковывал его, не позволяя ему здраво управлять своим телом и разумом. Это не Рудольф Гитлер, от которого чувствовалась невероятная мощь, но юноше было по силам оставлять свой разум нетронутым. Тут совершенно другое. Эти алые глаза, волосы, символы на теле. Все в ней не поддавалось объяснению. Она сказала, мне снова придется убить звезду. Меня, что ли? Что я ей сделал? У меня что, жопа медом намазана на проблемы? Ладно. К черту эту аловолосую бабу. Сейчас нужно думать о том, как найти Еву. Она бессмертная. Думаю... Она уже давно убежала от ученых. Теперь я знаю, что не Ева создала в этом мире скитальцев. Ведь в дневнике «Безумного ученого» в Старом замке была о ней запись, написанная 8 лет назад. Скитальцы появились 30 лет назад. Если моя мать в этом мире, я убью ее. Также по записям я могу сказать, что профессор, да и весь Орден Крови были шокированы бессмертием. Как они писали? «Единственное бессмертное существо в нашем мире». Отсюда следует, во-первых, поймать кого-то из Ордена Крови и с его помощью выйти на Еву. Во-вторых, поймать кого-то из китальцев, чтобы он или она привели меня в их цитадель. Уж очень я хочу посмотреть на их заместителя. В-третьих, наловчиться стать сильнее и упокоить Георга в подземелье. Цели были поставлены. А что сейчас? Тело Артема излечили, привели в норму. Он гость у барона, а значит, может припеваючи провести здесь пару деньков. Бой против оборотни вымотал. Также неизвестные, что во снах, что в реалии начинают донимать его, действуя сразу с двух сторон, снаружи и изнутри. Ему хотелось просто расслабиться и несколько дней провести с Элизабет. «Селина, можешь гулять где хочешь» но не выходи из города. Мы останемся на пару дней, задержимся». «Тьфу ты! А я ведь переживала за тебя. Если бы я хотела убежать, то давно бы хвостом вильнула и исчезла». «Не смеши меня», — улыбнулся Артем. «Стала бы потом обугленной кошкой. Назад бы тебя я и не принял. И мы оба это прекрасно знаем». Встав и с презрением взглянув на Артема, Селина покинула покое. Видимо, она обиделась на слова презренного для нее человека. Ее воспитательный процесс только начался, так что не следует ей забываться, кто есть кто и кто какую роль должен выполнять. Элизабет одиноко смотрела на распахнутое окно. Близился закат, и город оживал, радуя звуками с улиц. «Может, прогуляемся?» «Я подумаю над твоим предложением», ответила ледяная королева, слегка склонив на бок голову. «Эм...» Прикрыв лицо руками, Артем спросил. «Я что-то сделал?» ха ты еще спрашиваешь?» Стараясь скрыть в голосе дрожь, проговорила та в ответ. На ее щеках были заметны тоненькие линии, подтеки от слез. Глаза красные, точнее, еще краснее, чем прежде. Тут до Артема дошло, что она переживала, беспокоилась за него». И виновником ее текущего состояния был именно он. Ведь повозки парня начало в прямом смысле выворачивать наизнанку. Кровь лилась из всех щелей, крики боли разносились по всему лесу. Даже конь, пугаясь ора, начал скакать быстрее. «Ты понимаешь, что это было только первое наше задание в роли охотников?» «Первое, Артем! Скажи мне, а что будет дальше? Будешь терять конечности?» Чего мелочиться-то? Сейчас она не пыталась скрыть своей ярости. Она была готова убить его здесь и сейчас. Как я понял, для того лекаря отрастить новую руку или ногу не проблема. Артем попытался перевести сложившуюся ситуацию в шутку, но тут же увидел замах от Элис и начал принимать оборонительную позицию, закутываясь в одеяло. Я все понял, понял. Больше не повторится. Обещаю. Мне и так преподали хороший урок. «Миледи? Сэр?» В проходе появился дворецкий, поклонился. барон хочет видеть вас». «Спасибо, через пару минут мы подойдем». Дверь захлопнулась, Элизабет прожигала Артема своими алыми глазами. Скинув одеяло, парень оказался в одной длинной рубашке. Отчего, вскрикнув, он с невинным взглядом устремил свой взор в сторону, произнеся. «Так и знал, что ты хочешь мою розочку. Я не против». Вскочив и положив руки на бедра, он гордо заявил. «Не думал, что наш первый раз будет в баронских ложах? Эх, зая, ты не пожалеешь!» «Иногда мне кажется, что у тебя не все дома!» вздохнула Элис и снисходительно покачала головой из стороны в сторону. Почувствовалась резкая боль в желудке, отчего Артем согнулся и выпучил глаза. Сев на колени и обхватив себя руками, Он хотел унять боль, чем угодно. «Одевайся». Из ниоткуда в руках девушки появились штаны, ботинки и стеганая куртка. «Штаны сам наденешь, остальное помогу тебе». «И поживее! Барон не должен долго ждать!» Свита барона поражала. Все придворные собрались в тронном зале, все лавочки заняты, а огромные массивные окна скрывали тюли с вышитым из золотых нитей эмблемой льва. Люди в нарядах, радуются, хлопают своим спасителям. В конце зала на троне сидел пожилой мужчина с хищной улыбкой на губах. Седина обвила его волосы, словно нимб у ангела. На плечах золотой плащ. Рядом с мужчиной стоял Жанкон. На его лице были глубокие царапины, а взгляд был отречённым, будто в данный момент он находился где-то далеко, в другой вселенной. Видимо, папа был не рад, что именно простолюдин убил самого опасного монстра в округе, а не его непутевый сын. Артем и Элизабет стояли перед троном. Все люди мигом прекратили издавать шум, только лишь увидев вытянутую руку барона. «Приветствую вас, охотники!» Громко проговорил барон, не снимая свою хищную улыбку, которая, кажется, уже являлась его истинным лицом. «Я, барон...» «Левиан де Айн. Благодарю вас за верную службу и хочу отдать деньги, которые вы, по-видимому, заслужили». Мужчина кинул мешочек золотыми, Артем поймал его и повертел несколько секунд в руках. 100 золотых. Думаю, достойная награда». Артем сжал мешочек с такой силой, что подушечки его пальцев побелели. 100 подумал молодой человек. Он еле сдерживался, чтобы не прокричать это вслух. Радость читалась на его лице, на что барон, подметив, рассмеялся. «А ты забавный парень. Артем, правильно?» — спросил мужчина, показав на него указательным пальцем. «Да, верно». Посмотрев на жуткую Элизабет, что не снимает маску Снежной Королевы, Артем представил и ее. «А это Элизабет Алая». «Я знаю, кто она», — убрал свою улыбку мужчина. «Дочь Бора Алова, первая семья Бенезета. Да, далеко вы от дома. Отец знает?» Нахмурив брови, продолжил свой допрос барон. «Вас это не касается», — твердо настояла на своем Элис. Все начали шептаться. Для народа была немыслимо подобная дерзость в сторону барона. Он был для них чем-то вроде короля, а, следовательно... Оскорбление или нетактичное поведение с таким человеком сулит последствия, далеко не радостные. Артем понимал это, но в то же время знал, кто Элизабет. Первая семья. А это значит, короли города, где живут монстры. Проблемы никому не нужны, а особенно политические. Как вам будет угодно. На лице барона вновь появилась улыбка. Сегодня мы празднуем смерть зверя. «Вы, те, кто одолел монстра, должны быть завтра вечером на пиршестве без отговорок. Уважительной причиной отсутствия может являться только смерть». Глаза мужчины радостно блеснули. «Все будет в вашу честь, так что прошу не опаздывать». Хлопнув ладоши, Свита начала уходить, оставив гостей и барона с сыном наедине. Такая реакция на простой хлопок удивила Артема. В его голове сразу же родилась идея научить такселину. Но и в то же время он проанализировал все происходящее. Сжал в руке мешочек, вспомнил лекаря, пир и вынес вердикт. Барон Левиан открыл рот, но Артем, тут же предугадав слова, сказал с довольной улыбкой на лице. «Отказываемся», — посмотрев прямо в глаза мужчине, произнес Артем. а Барон был явно удивлен, но все же продолжил. «Ты что-то знаешь, Артем?» надо быть полным идиотом посчитав вас милосердным ведь я простолюдин и такие услуги как лекарь высшего уровня для меня чудо сто золотых пф бросьте мне за голову босса первого уровня 10 золотых дали а вы тут расщедрились также собственного сына кинули на убой зверю барон непонимающе сидел на троне но по его лицу было видно что парень прочитал его насквозь «Так чему я это? Теперь в вашем городе что-то появилось? Я ведь прав, не так ли?» Жан стоял с раскрытыми глазами. Видимо, сынок не верил, что с отцом могут разговаривать в таком тоне. Артем пользовался положением. Во-первых, как отреагирует народ на то, что спасителю отрубят голову? Негативно. Вся репутация оборона пойдет на смарку. А про его истинную личность, вероятно, он скрывает свою гнусную натуру. Эм, да, но я не думаю, что простые охотники не справятся с такой угрозой. «Угроза?» – не выдержал Артем и засмеялся. «Угроза – это когда ты просыпаешься под выстрелы, как в деревне Эхо. Вот там реально была угроза. Судя по вашей свите и придворным, я не заметил паники. Все абсолютно спокойно выполняют ваши команды, словно дрессированные собачки. А значит, потери незначительны». Подняв руку и показав мешок, парень потряс его. Купить нас хотели. Сто золотых за волка, а также за вашу напасть. Показали, какой вы добренький, хотели запудрить меня? Увы, но это мало кому удавалось. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Прикрыв рукой рот, барон истерически смеялся. У нас тут тактик. Как просчитал, а? Хвалю! «Недаром ты убил самого опасного зверя у нас в округе». «Правильно!» Сменив улыбку на оскал, Левиан посмотрел на своего сына. «Не то, что это недоразумение. Отправил его, понимаете ли, на верную погибель, а он на тебе вернулся. Да еще и привел простолюдин в мой замок на глазах у всех, завывая, что ты убил вожака». Левиан дал пощечину молчаливому Жанкону. Парень терпел, гордо принимая побои, ведь знал, что это далеко не самый худший вариант. Артем знал, что с сыном барона что-то не так, ведь шрамы на спине появляются не просто так. Что ожидал, то и получил. Но Артем не мог понять. Левиан не тронул группу Артема из-за страха общественности, а сына колотит только так, уже сменив ладошку на кулаки. «Не сходится». Или Жанкон совершил что-то страшное, за что население города Линвинг ополчилось против него? Тоже не состыковка. Ведь тогда бы его не пустили во дворец. Значит, не показывает его общественности, старается укрыть от всего мира и в случае смертельной опасности отправляет нелюбимого сыночка в самое пекло. «Барон!» — выкрикнула Элис, и мужчина застыл на месте, так и не доведя кулак до лица собственного сына. «Если мы выполним заказ...» Можем ли просить у вас просьбу, заключенную на контракте?» «Элизабет, ты не понимаешь?» – стал серьезным Артем. «Он не даст тебе ничего, так как его обыграли. Посмотри на него. Ребенок, что, проиграв в любой мелочи, готов разорвать родного сына. Жанкона не спасти». «Много ты что-то говоришь, щенок!» Убрав руку назад, подошел вплотную к Артему барон. «Советовал бы тебе следить за своими словами и манерами». «А то ты правильно подметил, я очень часто срываюсь. Не забывай, у вас есть третья спутница, чью жизнь я могу забрать». Артем решил промолчать, ведь в глазах барона бушевала безумие. Не хотелось парню бежать из города из-за сумасшедшего, так что мудрее будет промолчать, отплясать на пире и побыстрее уехать, не причинив никому дискомфорта. Насчет Селины, для уточнения. Она мой раб и жалости к ее смерти я не испытаю». Показал тыльную сторону ладони барону Артем. «Не та рука», — усмехнулся барон. «Ой, перепутал руку со вторым уровнем». «Что?» Его глаза расширились, а взгляд стал блуждать по всей поверхности ладони в попытках найти хотя бы одну зацепку. Артем упер взгляд в руку и не мог поверить своим глазам. Вместо «ЛВ-1» было выбито «ЛВ-2». Это означало только одно – у него появился навык уровня, как у Селины или Элизабет. Радость переполняла все тело Артема, и даже Жанкон с разбитым лицом ничуть не портил атмосферу. Парень хотел плясать от счастья. Элизабет все же заметила, откуда источник радости, и на одно лишь мгновение, но парень увидел ее микроулыбку. «Барон, на этом мы закончим. Завтра придем на пир, как и договорились, а потом мы уйдем». «И надеюсь, при всем моем уважении к вам, наши дороги больше никогда не пресекутся. Поклонился Артем.